По сенатскому расписанию губернии 1719 года официальные бумаги пересылались из Петербурга в Вологду через Архангельск. В сенате шли ожесточенные раздоры и разыгрывались непристойные сцены. обер Оберпрокурор Скорняков-Писарев был в непримиримой вражде со своим принципалом генерал-прокурором Ягужинским, подканцлер барон Шафиров с канцлером графом Головкиным, Родовитые сенаторы, природные князья Голицын и Долгорукий с неродовитым, но светлейшим жалованным князем Меншиковым. И все со всеми своими личными и партийными дрязгами обращались к царю. Сенаторские совещания порой превращались в брань, один другого назвал вором. Или собрались сановники у генерал-прокурора праздновать взятие Дербента в 1722 году. Обер прокурор сената, успевший уже дважды подраться с прокурором юстиц коллегии, едва не подрался с подканцлером, и потом оба, донося друг на друга царю и царице, извинялись, один тем, что был зело шумен, пьян, а другой тем, что был еще шумней. При таких нравах сенату трудно было стать строгим блюстителем правды. И князь Меньшков раз всему присутствию сенаторов заявил, что они занимаются пустяками и пренебрегают государственными интересами. Больше того, редкий сенаторов миновал суда или подозрения в нечистых делах, не исключая и князя Якова Долгорукова. Самобличитель сената, тоже сенатор, и здесь шел впереди своей братья. Беспримерно обогащенный Петром, этот темного происхождения человек стал виртуозом хищений. Петр усовищевал любимца, бивал дубинкой, грозил, и все напрасно. Меньшиков окружил себя шайкой чиновных хищников, обогащавшихся и обогащавших своего патрона на счет казны. Из них петербургского вице-губернатора Корского и двух сенаторов, князя Волконского и Опухтина, публично высекли к спасали от жестокой расправы давняя дружба Петра и неизменная заступница Екатерина, ему же и обязанные своей карьеры. Однажды Пётр, выведенный из себя проделками любимца, сказал, ходатайствовавшей за него Екатерине, Меньшиков в беззаконии зачат, во гресех родила его мать, и в плутовстве скончает живот свой, и если не исправится, быть ему без головы. Состояние Меньшкова исчисляли десятками миллионов рублей на наши деньги.